Я опозорила бы свое имя, имя своих детей, презрев людскую молву и голос рассудка. Я бежала бы с ним, как мадам Анриет с молодым французом, которого она накануне еще не знала. Я не спросила бы, куда и надолго ли, даже не бросила бы прощального взгляда на свою прошлую жизнь. Я пожертвовала бы для этого человека своим добрым именем, своим состоянием, своей честью. Я пошла бы просить милостыню, и, наверное, нет такой низости, которой он не мог бы меня склонить. Все, что люди называют стыдом и осторожностью, я отбросила бы прочь, если бы он сказал мне хоть слово, сделал бы хоть один шаг ко мне, если бы он попытался удержать меня. В этот миг я вся была в его власти. Но я уже говорила вам, этот одержимый человек больше не видел во мне женщины, А с какой силой, с какой преданностью рвалась я к нему, я ощутила лишь, когда осталась одна. Когда страсть, которая только что промелькнула над его ясным, поистине неземном лице, сдавила мне грудь всей тяжестью неразделенного чувства. Я с трудом овладела собой, с отвращением думая о предстоящем визите к родным. Мне казалось, что на голове у меня железный шлем, который стягивает лоб и пригибает меня к земле. Когда я, наконец, пошла в отель напротив, где жили мои родственники, мысли у меня путались, а ноги заплетались. Я тупо сидела среди весело болтавших людей и всякий раз пугалась, когда, случайно подняв глаза, видела их неподвижные лица, которые в сравнении с тем оживленным, словно игрой светотени лицом, казались мне застывшими масками. Я точно окружена была мертвецами, До того безжизненно было это общество. И в то же время, как я клала сахар в чашку и рассеянно поддерживала разговор, передо мной с каждым биением сердца возникало другое лицо, наблюдать за которым стало для меня счастьем, и которое я, страшно подумать, через два часа должна была увидеть в последний раз. Я, должно быть, невольно вздохнула и застонала, потому что кузина моего мужа, Наклонилась ко мне. Что со мной, здорова ли я? Я такая бледная, как будто чем-то удручена. Я тотчас воспользовалась ее вопросом. Сказала, что у меня жестокая мигрень, и попросила разрешения незаметно удалиться. Теперь я опять принадлежала себе. Я поспешила в свой отель. И едва я очутилась одна, как меня снова охватило чувство пустоты и покинутости. И проснулась тоска по этому юноше, которого я сегодня должна была покинуть навсегда. Я металась по комнате, без нужды выдвигала ящики, переменила платье, ленту. Потом я стояла перед зеркалом, с испытующим взором рассматривала себя. Быть может, в таком наряде я все же могу приковать его внимание. И вдруг я осознала, чего я хочу. Пойти на все, только не отпускать его. В течение одной роковой секунды Это желание стало решением. Я сбежала вниз к портье и сообщила ему, что уезжаю с вечерним поездом. Надо было торопиться. Я позвонила горничной, чтобы она помогла мне уложить вещи. Времени оставалось в обрез. И пока мы с ней поспешно на перегонки укладывали в чемоданы платье и всякую мелочь, я мечтала о том, как буду провожать его и в последний, самый последний момент, когда он уже протянет мне руку для прощания, вдруг, к его изумлению, Пойду вместе с ним в купе, чтобы провести с ним эту ночь, следующую, столько, сколько он захочет. Я была в этом чуду упоения. Бросая платье в сундук, я, к удивлению горничной, громко смеялась. Я смутно сознавала, что потеряла самое себя. Когда слуга пришел за моим багажом, я с недоумением взглянула на него. Трудно было думать о таких обыденных вещах, когда я себя не помнила от волнения». Я очень боялась опоздать. Вероятно, было уже около семи часов. До отхода поезда оставалось в лучшем случае двадцать минут. Правда, утешала я себя, я иду не для того, чтобы попрощаться, раз я решилась сопровождать его, сопровождать до тех пор, пока он пожелает. Слуга вынес мои чемоданы, а я побежала к кассе отеля уплатить по счету. Управляющий уже протягивал мне сдачу, Я уже собиралась уходить, как вдруг чья-то рука ласково дотронулась до моего плеча. Я вздрогнула. Это была моя кузина. Обеспокоенная недомоганием, которое я перед ней разыграла, она пришла навестить меня. У меня потемнело в глазах. Я не могла принять ее. Каждая секунда, промедление, могла оказаться роковой. Но вежливость обязывала меня уделить ей хоть немного внимания. Ты должна лечь в постель. — настаивала она. — Я уверена, что у тебя жар. Наверное, так оно и было, потому что в висках у меня стучало. Перед глазами мелькали синие круги, я была близка к обмороку. Отказавшись лечь, я благодарила ее за участие, хотя каждое слово жгло меня, и мне очень хотелось вытолкать ее вон вместе с ее назойливыми заботами. Но непрошенная гости не уходила. Нет, не уходила. Она предложила мне одеколону, не поленилась сама натереть мне виски, а я считала минуты, думала о нем, ломала голову, как бы мне избавиться от этого мучительного участия. И чем больше я волновалась, тем сильнее становилась ее тревога за меня. Наконец она попыталась чуть не силой заставить меня подняться в номер и лечь. Но вдруг среди ее уговоров я бросила взгляд на висевшие в вестибюле часы. «Двадцать восемь минут восьмого». А в семь тридцать пять отходит поезд. И резко, порывисто, грубым равнодушием отчаяния я сунула кузине руку. «Прощай, мне надо уходить». И не обращая внимания на ее недоуменный взгляд, опрометью побежала мимо удивленных лакеев. Выскочила на улицу, бросилась к вокзалу. Уже по взволнованной жестикуляции слуги, который ждал меня с багажом на перроне, я поняла, что опаздываю. Я ринулась к барьеру, но меня остановил контролер. Я забыла взять билет, и пока я отчаянно уговаривала его пропустить меня, поезд тронулся. Дрожа всем телом, я напряженно вглядывалась, надеясь поймать в одном из окон хотя бы взгляд, поклон, привет. Но в торопливом беге поезда я уже не могла различить его лица. Все быстрее катились вагоны, а через минуту не осталось ничего, кроме черного дымного облака. Долго я простояла так, словно каменная, потому что слуга, наверное, несколько раз пытался заговорить со мной, прежде чем решился тронуть меня за руку. Тут я очнулась. Отнести вещи обратно в отель? Прошло минуты две, пока я собралась с мыслями. Нет, это невозможно. Вернуться туда после своего нелепого, сумасбродного отъезда нет, ни за что на свете. Мне не терпелось поскорее остаться одной, и я велела сдать вещи на хранение. И только теперь, среди вокзальной суеты, в круговороте сменяющихся лиц, я попыталась обдумать, трезво обдумать, как мне превозмочь душившее меня чувство гнева, тоски и отчаяния, ибо должна сознаться мысль о том, что я по своей вине упустила последнюю встречу, жгла меня, точно раскаленным железом. Боль становилась все нестерпимее, и я едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. Вероятно, только в неповторимые минуты их жизни у людей бывают такие внезапные, как обвал, стремительные, как буря, взрывы страсти, когда все прожитые годы, все время нерастраченных сил сразу обрушиваются на человека. Никогда ни до, ни после не испытывала я такого крушения надежд, такой бессильной ярости, как в ту секунду, когда, решившись на самый отчаянный шаг, решившись одним ударом опрокинуть всю мою сбереженную, накопленную, устроенную жизнь, я внезапно очутилась перед неодолимой бессмысленной стеной, о которую беспомощно билась моя страсть. Что было потом? Конечно, я поступила так же бессмысленно. Это было нелепо, глупо, мне даже стыдно об этом рассказывать, но я обещала себе – Обещала вам ни о чем не умалчивать. Я? Я хотела вернуть его себе, то есть вернуть те мгновение, которое провела с ним. Меня неудержимо влекло туда, где накануне мы были вместе, к скамье, с которой я его подняла, в игорный зал, где я его впервые увидела, и даже в тот притон, лишь бы снова и еще раз все пережить. А на другой день я намеревалась взять экипаж и поехать по набережной, по той же дороге, чтобы каждое слово, каждый жест снова ожили во мне. Да, так велико, так ребячливо было мое смятение. Но подумайте, как молниеносно обрушилось на меня все эти события. Я ощущала их, как один ошеломляющий удар. И теперь, так грубо пробужденная от своего опьянения, я хотела еще раз, капля за каплей, Упиться мимолетно пережитым с помощью того магического самообмана, который мы называем воспоминанием, такое желание не всякий поймет. Быть может, нужно пламенное сердце, чтобы это понять. Итак, я прежде всего пошла в казино, чтобы разыскать стол, за которым он сидел, а там среди других рук представить себе его руки. Я вошла в зал. Я помнила, где он сидел, когда я впервые увидела его за столом налево во второй комнате. Мне так ярко рисовалось каждое его движение, что я с закрытыми глазами ощупью нашла бы его место. Я направилась туда. И вот, когда, стоя в дверях, я бросила взгляд на толпу, со мной произошло нечто странное. Там, на том же месте, где я его себе представляла, там сидел... Что это? Лихорадочный бред? Галлюцинация? Он... «Он! Точно такой, каким только что рисовало его мое воображение, такой же, как вчера, спивавшимися в шарик глазами, мертвенно-бледный он! Да, он!» Я так испугалась, что едва не скрикнула. Но видение было так нелепо, так немыслимо, что я тут же овладела собой, я закрыла глаза. «Ты с ума сошла, ты бредишь, у тебя жар», — говорила я себе. Ведь это невозможно, тебе померещилось. Полчаса назад он уехал. Только после этого я снова открыл глаза. Но к моему ужасу видение не исчезло, никаких сомнений. Он по-прежнему сидел там. Среди миллионов рук я узнала эти две руки. Нет, я не грезила. Это был действительно он. Он не уехал, как поклялся мне. Безумец сидел здесь. Он принес сюда... На зеленый стол деньги, которые я дала ему на дорогу, и в полном совозобвении, отдавшись своей страсти, играл, пока я в отчаянии рвалась к нему всем сердцем. Неистовый гнев овладел мною, все поплыло у меня перед глазами, и я едва не бросилась к нему, чтобы схватить за горло Клятву преступника, который так бесстыдно обманул мое доверие, надругался над моими чувствами, над моей преданностью. Но я вовремя справилась с собой. с нарочитой медлительностью, чего это мне стоило, подошла я к столу и стала как раз против него. Какой-то господин любезно уступил мне место. Два метра зеленого сукна разделяли нас, и я могла, как из театральной ложи, глядеть на него, видеть то самое лицо, которое два часа назад было озарено признательностью, сияло божественной благодарностью, а теперь... Снова было искажено адскими муками и горной страсти. Руки, те самые руки, которые сегодня днем в экстазе священнейшего обета сжимали спинку молитвенной скамьи, теперь скрюченные, жадно, как сладострастные вампиры перебирали деньги. Он выиграл, должно быть, много, очень много выиграл. Перед ним выросла беспорядочная группа жетонов, луидоров и банковских билетов, Целое богатство, в котором, блаженно потягиваясь, купались его пальцы, его дрожащие нервные пальцы. Я видела, как он любовно разглаживал и складывал бумажки, катал и вертел золотые монеты, потом вдруг швырял пригоршню на один из квадратов, и тотчас же крылья носа начинали вздрагивать. Окрик крупье отрывал его алчные, сыркающие глаза от денег. Он пристально следил за прыгавшим и дробно стучавшим шариком. Весь уйдя в это созерцание, и только локти, казалось, были пригвождены к зеленому столу. Еще страшнее, еще ужаснее, чем в прошлый вечер проявлялась его одержимость, ибо каждое его движение убивало во мне тот другой, словно на золотом поле сияющий образ, который я легковерно запечатлела в своем сердце. Мы были на расстоянии двух метров друг от друга — Я в упор смотрела на него, но он не замечал меня. Он не видел меня, он никого не видел. Взгляд его, оторвавшись от сложных перед ним банкнот и монет, лихорадочно следил за шариком. Когда тот начинал вертеться, потом снова устремлялся на деньги. В этом замкнутом кругу вращались все его мысли и чувства. Весь мир, все человечество свелись для этого маньяка к куску разделенного на квадраты зеленого сукна. И я знала, что могу стоять здесь часами, он даже не заметит моего присутствия. Но я не могла больше выдержать. Внезапно решившись, я обошла вокруг стола и, подойдя к нему сзади, крепко схватила его за плечо. Он обернулся и с недоумением посмотрел на меня остекленевшими глазами. Совсем как пьяный, которого только что растолкали и который смотрит с просонем мутным, невидящим взглядом. Потом он, казалось, узнал меня — Его дрожащие губы раскрылись, он радостно взглянул на меня и прошептал таинственно и доверительно.